Глава. 41, Эдгар. Смотри! Дамир подсовывает мне под нос игрушку. Это кубик-лубик! Кубик Рубика. На автомате поправляю я. Ты умеешь его собирать? Так, чтобы все стороны были одного цвета. Нет. Сокрушенно качает головой сын. Давай сюда. Забираю из его рук яркую игрушку. Вместе попробуем. Вопреки расхожему мнению, собрать кубик Рубика не так уж и сложно. Просто требуется немного времени, терпения и усидчивости. Помнится, в юношеские годы я даже соревновался в этом с друзьями на скорость. И каждый раз побеждал. Поэтому сейчас руки сами вспоминают знакомый алгоритм. Мастерство, как говорится, не пропьешь. Пока я перебираю в руках кубик, сын, затаив дыхание, наблюдает за моими действиями. Не факт, что его внимание хватит до конца, но, по крайней мере, сейчас ему интересно. Еси оставила мне детей, а сама умотала проводить тренировку в своей танцевальной школе. После ее возвращения мы планировали провести совместный ужин с вином и стейками. Я даже свечи купил. Но теперь совсем не уверен, что у нас получится настроиться на романтику. Точнее, даже так, совершенно уверен, что не получится. Дневной разговор с Жанной до сих пор не идет у меня из головы. А перед глазами по-прежнему стоит тест с двумя алыми полосками. Черт, как же я умудрился так облажаться! Я злюсь на себя. Злюсь на Жанну. Злюсь на неудачное стечение обстоятельств. Наши отношения с Ясминой только наладились. Только встали на правильные рельсы. И тут бам! Новый удар! На этот раз в виде на беременности. И здесь уже не отвертеется, мол, я ни при чем, меня подставили. Потому что я очень даже при чем. С Жанной, в отличие от той же Менщиковой, я действительно спал. А значит, отмахнуться от нее, как от назойливой мухи, не получится. За считанную минуту собираю кубик Рубика и вручаю его сыну. Он довольно улыбается, издает победный клич и несется в зал показывать получившийся результат сестре. Зуб даю. Милане он скажет, будто сам его собрал. Я знаю сына не так много времени, но уже убедился, что ему пальц в рот не клади. Малой тот еще хитрюга. Далеко пойдет. Неспешно следуя за Дамиром и, остановившись в дверях, наблюдая за детьми, Милана с улыбкой слушает рассказ Дамира, кивает, а потом прижимает к себе и звонко целует. Молчуган тут же выворачивается из ее объятий вытирает влажную щеку и что-то ворчит. Он же как-никак мужчина. Ему не по статусу одобрять эти телячьи нежности. Но Милана все равно смотрит на брата с нежностью и любовью. Я никогда не сомневался, что она будет замечательной старшей сестрой. И теперь воочию в этом убеждаюсь. Писк домофона выдергивает меня из радужных мыслей в суровую реальность. Яси пришла. Я одновременно хочу и боюсь ее увидеть, потому что после разговора, который неминуемо состоится, наше общее счастье опять повеснет на волоске. «Привет, Чаров!» Она кидается мне на шею, как только я распахиваю дверь. «Родная, любимая, лучшая женщина на Земле!» «Привет!» Ласково убираю с ее лба волосы и целую в губы. Я соскучился. «Я сильнее!» Она ныряет мне под футболку и проходится пальцами по животу, вынуждая мышцы пресса напрягаться. «Жду не дождусь, когда мы уложим детей спать!» «Я тоже, любимая! Я тоже!» смена разувается, скидывает легкую кофту и громко кричит на всю квартиру. «А где мои крапузы? Почему меня никто не встречает?» Ответом ей служит топот детских ножек. Сначала в маминое объятие падает Дамир, а затем настает очередь Миланы. Она целует родительницу в щеку и что-то негромко говорит ей на ухо. Ясминна хмурится и обещает подумать. Какие-то девичьи секретики. «Можно мы досмотрим мультик?» Уже громче спрашивает Милана. «Там недолго осталось». «Вообще-то мы собирались ужинать», — отвечает Яся. «Досматривайте», — вмешиваюсь я. «Нам с мамой как раз нужно поговорить». Дети уносятся обратно в зал, а я ловлю насмешливый вопросительный взгляд Ясмины. «Что, Чаров, совсем не втерпёшь?» Она хватает меня за руку и тащит в спальню. «Ну ладно, только давай по-быстрому». Мне физически больно от того, что я не могу последовать ее замыслу. Закрыть дверь на вертушок, повалить Ясю на постель и избавить ее от одежды. Я до безумия хочу заняться с ней сексом, но откладывать признание на потом нечестно. Она должна узнать правду до того, как отдастся мне. «Погоди». Я нехотя скидываю из себя ее руки. «Нам правда нужно поговорить». А подождать это не может? Яси хватается за пряжку моего ремня. Нет, отвечаю твердо. И что-то в интонациях моего голоса заставляет ее сначала замереть, а потом отпрянуть. В отличие от других женщин, Ясми навсегда хорошо чувствовала колебания моего настроения. Что такое? Настораживается она. На работе все в порядке? Да. Киваю. Проблема скорее личного свойства. Эд. Яся пятится к кровати и садится на нее. Ты меня пугаешь? Я должен кое в чем признаться. Начинаю я. После освобождения из тюрьмы я переспал с Жанной. Что? Блеет она, стремительно бледнее. С какой еще Жанной? С Жанной Обуховой. И я нахожу в себе смелость смотреть ей в глаза. «С твоей подругой!» Яси молчит, будто в ступор впала. Только в голубом взгляде отражается нарастающий неподдельный ужас. «Это было всего один раз!» Продолжаю я. «Но сегодня Жанна пришла ко мне в офис и сообщила, что беременна!»